444. Допутствие. Идущий с владыкой дойдет до него. Путь непрерывен в постоянном состоянии единения, каким бы отвлекающими ни были внешние обстоятельства. В этом залог и ручательство побед Отделение или перерывы в единении означают возможности открытия для темных воздействий, ибо защитность прерывается по степени ослабления связи. Но защищаем всегда, но устоим моста на обоих берегах, нашим и вашим. Раньше в храм приносили дары. Помыслите о том, что приносите вы, когда жаждете получить. Мысли о том, что же еще смогу принести тебе, владыка, пусть будет условием сознательного получения от меня и моих. Это пресечет возложение и напрасную бесплодную трату сил. Особенно не следует забывать этого, когда одни когда трудно. Учимся на ошибках. Все поправимо за исключением оскорблений, ражки и предательств. Устремленными, бодрыми, сильными, приносящими духовные дары хочу видеть вас.